Глава 10. Определение зависти. Кто завистлив? Что возбуждает зависть? Кто возбуждает зависть? Как может влиять зависть на решение судей? Очевидно также, из-за чего люди завидуют, кому и в каком состоянии Если зависть есть некоторого рода печаль, являющаяся при виде благоденствия подобных нам людей, наслаждающихся выше указанными благами. Печаль, не имеющая целью доставить что-нибудь самому завидующему человеку, но имеющая в виду только этих других людей. Зависть будут испытывать такие люди, для которых есть подобные или кажущиеся подобными. Подобными я разумею по происхождению, по родству, по возрасту, по дарованиям, по славе, по состоянию. Завидуют и те, которые обладают почти всем, поэтому-то люди высокопоставленные и пользующиеся счастьем бывают завистливы, так как думают, что все пользуются их собственностью. зависливы бывают также люди, особенно пользующиеся уважением за что-нибудь, преимущественно же за мудрость или удачу. И люди чистолюбивые более завистливы, чем люди без честолюбия. И мнимые мудрецы также завистливы, потому что их чистолюбие имеет своим объектом мудрость, И вообще люди, славолюбивые по отношению к чему-нибудь, бывают завистливы в этом отношении. И люди малодушные также завистливы, потому что им все представляется великим. Мы назвали благо, из-за которых люди завидуют. Где люди обнаруживают любовь к славе, где есть место чистолюбию, касается ли это поступков или их состояния, где они домогаются славы и во всех родах успеха. Во всех этих случаях, можно сказать, бывает зависть, и в особенности по отношению к тем вещам, которых люди домогаются и которыми они считают себя вправе обладать, или в обладании которыми они немного превосходят других или немного уступают им. Очевидно также, кому люди завидуют, так как мы сказали об этом одновременно. Люди завидуют тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту и по славе, откуда и говорится «родня умеет и завидовать». Завидуют также тем, с кем соперничают, потому что соперничают с перечисленными категориями лиц, что же касается тех, кто жил десятки тысяч лет раньше нас или кто будет жить через десятки тысяч лет после нас, или кто уже умер, то им никто не завидует. Точно так же, как тем, кто живет у геркулесовых столпов. Не завидуем мы и тем, кто по нашему мнению или по мнению других сильно нас превосходят или сильно нам уступают. Одинаковым образом мы относимся и к людям, занимающимся подобными вещами. Так как люди соперничают со своим противником в бою, соперниками в любви и вообще с теми, кто домогается того же, чего они, то необходимо, они завидуют всего больше этим лицам, почему и говорится «и горшечник завидует горшечнику». Завидуем мы и тем, Чи приобретение или успехи являются для нас упреком, ведь такие люди нам близки и подобны нам. Здесь очевидно, что мы по собственной вине не обладаем данным благом, так что это соображение, причиняя нам печаль, порождает зависть. Завидуем мы и тем, кто имеет или приобрел то, чем следовало бы обладать нам или чем мы обладали. Поэтому-то старики завидуют молодым. А люди, много истратившие на что-нибудь, завидуют тем, кто истратил на то же немного. И те, кто еще не достиг или совсем не достиг чего-нибудь, завидуют тем, кто быстро достиг этого же самого. Очевидно, из-за чего такие люди радуются, по отношению к кому и в каком состоянии как в одном случае они огорчаются, потому что не обладают чем-нибудь, так в случаях противоположных они будут радоваться, потому что обладают чем-нибудь. Таким образом, если судьи придут в такое настроение, а люди, просящие их о сострадании или о даровании какого-нибудь блага, таковы, каковы указаны нами люди, то очевидно, что эти последние не добьются сострадания, от власть имеющих.